Мы лежим на кровати. Из окна дует свежий вечерний ветерок. Тишина и спокойствие. Нам некуда спешить, люблю такие моменты. Ее голова покоится на моей груди. Я ласкаю ее шелковистые волосы. Скоро мои силы восстановятся, я доставлю ей еще одно удовольствие. «Расскажи себе немножко», — просит она. «О чем хочешь, милая?» Обнимаю и целую ее в макушку. Например, о детстве, юношестве и о чем-нибудь еще? Когда речь заходит о моем детстве, в голове проносятся не самые плохие воспоминания. Так уж вышло, что в России не очень-то любят приезжих. Ни для кого-то, что я говорю, не секрет и, в принципе, во многих странах такое отношение к мигрантам. Однако, к счастью, у меня российское гражданство. Родители в свое время подсуетились купить избушку в Саратовской области и отстоять в очереди за документами в муниципалках. Что же насчет моей родины? Так уж вышло, что безработица в том месте, откуда я родом, более 30-40%. И если в семье работает хоть один человек, то это уже успех. Теперь вы поняли, почему мы перебрались в другую страну. В поисках лучшей жизни. В 90-е пришлось труднее всего, потому что после развала Союза в России националистические движения набирали обороты. И люди не понимали, что в человеке главным является не происхождение, а внутренние качества. Принято, что по школе никто никогда не скучает, и я не исключение. Кроме того, что задавали уйму домашнего задания, мне приходилось терпеть издевательства одноклассников. Время в итоге расставило всё по местам, но я мог иметь более счастливое отрочество. Институтские годы стали для меня бальзамом на душу, потому что я влился в хороший поток студентов. С нас не спрашивали тонну информации, график оказался приятным, я мог высыпаться, и сама жизнь заиграла новыми красками. И хорошее всегда сменяется плохим. Посередине примостилась строительная компания, где я работал в 1С. Ради денег я тратил по два часа только в сторону офиса и сидел в вагонке за компьютером в куртке и в обнимку с двумя обогревателями зимой. Затем компания обанкротилась, и началась самая жопа. Ты сидишь рядом с начальницей, которая каждые полчаса пьет кофе, а затем принимает таблетки против стресса. Да-да, ее подоконник был усеян лекарствами, и слушаешь, как она кричит и делает замечания тебе по любому поводу. Будь то переписка по почте, то обработка входящего звонка. Даже не верится, что я выдержал там год, и, кстати, спустя пару месяцев, после увольнения, она звала меня назад. Я дважды не обжигаюсь. В настоящий момент я работаю в косметической фирме. Бальзамы, шампуньи, крема большая часть произведена в Восточной Европе и имеет спрос по всей России. Зарплата так себе, но благодаря тому, что после работы я учу детей английскому и пишу книги, денег хватает на жизнь. По поводу книг скажу следующее. Я мечтал с детства издаваться, и когда со мной связался издатель, я до последнего не верил и думал, что, возможно, я попался под лохотрон. И спустя два года выходит моя первая книга на английском, изданная Амазоном и напечатанная в Польше. Со временем, с помощью своей публикации, я успешно прохожу собеседование в центре английского языка. Когда появляются деньги, у тебя меняется отношение ко всему. Я начинаю чаще встречаться с девушками, время от времени я даже не запоминаю, как их зовут. Но есть и хорошая вещь, манеры, заложенные в меня с детства, глубоко там засели. И я остаюсь все тем же славным парнем, но теперь уже с беспорядочными половыми связями. Но Юлия другая. И мне не верится, что судьба пытается доказать мне, что любовь – это не сладкая ложь, когда двум людям что-то нужно друг от друга. Но также это привязанность и романтическая одержимость. Также одна из негативных вещей, от которой я смог избавиться со временем – это очки. Те, кто носят меня, поймут. Если даже не брать в расчет то, что на морозе при входе в помещение или транспорт у тебя потеют стекла, и ты подолгу ждешь, пока все пройдет, проблема этим не ограничивается. Для большинства очкариков спорт является закрытой темой, потому что железо и очки несовместимые вещи. И даже если ты хочешь накачать тело, то в твоей голове постоянно будут проноситься беспокойные мысли о том, что не сломаешь ли ты свои стёклышки. Есть два выхода: линза либо операция. Линза удобная вещь, но из-за того, что расстояние до глазного яблока сокращается в разы по сравнению с ношением очков, то и выписываются линзы с немножко другими параметрами. И в итоге выходит, что если твои глаза станут быстро уставать от новомодной веشيчки, то к очкам потом сложнее будет вернуться. Лазерная операция по коррекции зрения является одной из самых коротких операций, и врачам понадобилось несколько минут, чтобы поработать над моими глазами. Уже после операции, лёжа на койке, я видел лучше, чем будущий близорокий. А сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я силён, и по словам девушек, хорош собой и их притягивает ко мне магнитом. Спорт раскрипостил меня, ударив тестостероном по голове.